Примечание редактора Поскольку Каин по своему обыкновению не вдаётся в подробности, не касающиеся лично его, это место кажется мне вполне подходящим для того, чтобы более подробно описать ситуацию, в которой он оказался. Книга описывает основные моменты первой осады. Читателям, желающим ознакомиться с ситуацией более детально, следует обратиться к 37-томному труду Броденоура «Вак и мир. Осада перли из соседних систем». Если бы автор этой авторитётной работы не был трагически задавлен упавшим стеллажом с книгами до окончания работы, это был бы, несомненно, самый полный материал по теме, тем не менее его работа остаётся непревзойдённой для тех, кто интересуется первыми девятью неделями этой двухлетней войны. Взято из «Зелёные кожи и чёрные сердца. Нашествие орков на перлию» за авторством Хисмиона Каллюса, 927-M41. Хотя зеленокожие нанесли удар без предупреждения, Их грубо сделанные корабли вышли из варпа почти одновременно в четырёх разных системах, они столкнулись с гораздо более серьёзным сопротивлением, нежели ожидали. Боевые корабли местных планетарных сил обороны несли тяжёлые потери в каждом бою, ослабляя нападение на Савию, Метриума за Далагейн, однако они оказались в состоянии сдерживать высадку захватчиков до прихода подкрепления флота Имперской Гвардии, способных переломить ситуацию. Совсем иначе обстояла ситуация на Перли, где были развернуты основные силы орков. Несмотря на храбрость защитников, системы обороны были уничтожены в кратчайшие сроки, что позволило оркам создать несколько плацдармов по всей планете. Ожидая поддержку Имперской гвардии ещё несколько месяцев, высшее командование планетарной обороны с боями полностью оставило Восточный континент. Переброска этих сил помогла сохранить и укрепить обороны наиболее густонаселённых и промышленно развитых частей западного полушария. Несмотря на усилия по эвакуации области, примерно 12 миллионов мирных жителей и бесчисленное количество отставших частей СПО остались на милых стёрков, рассчитывать на которые не приходилось. Позднее были описаны страдания и лишения, которые вынесли эти мученики, а также их героическое сопротивление на протяжении длительного времени. Их стойкость была вознаграждена, несмотря на то, что спасение было ближе, чем кто-либо мог рассчитывать в это тёмное отчаянное время. Кафаскен прибыл в одном из первых подкреплений Имперской гвардии. Его вдохновенное лидерство должно было переломить ситуацию сильнее, чем любой другой фактор в этой войне.